Находка для шпиона Рынком владеет тот, кто владеет информацией. Пол Гейтс Не только болтун находка для шпиона. Настоящий подарок для шпиона – сотрудник фирмы, не знающий правил соблюдения секретности информации, обеспечивающий безопасность бизнеса, а возможно даже не подозревающий о том, что такое конфиденциальность, как на уровне работника, так и всей фирмы. За рубежом в профессиональном бизнесе Меры по охране коммерческой тайны соблюдаются очень жестко. Утечка информации – серьезная проблема, к которой мы почему-то относимся легкомысленно. Кому она нужна? Еще как нужно. Если вы собираетесь открыть свое дело за границей, работать в иностранной компании, вам непременно надо ознакомиться с основами соблюдения коммерческой тайны. В противном случае вам может грозить как крах бизнеса, так и увольнение за несоблюдение внутренних правил. Да и для отечественных фирм, начинающих оборачиваться на прозападном рыночном пространстве, эту информацию надо принять как руководство к действию. Актуальность этого вопроса не подлежит сомнению. В США на утечке информации компании теряют до миллиарда долларов в год. Там закон о коммерческой тайне, вернее о фирменных секретах, принят еще в 1979 году. В Германии он звучит как «закон о производственной тайне». К соблюдению этого закона в Германии подходит очень строго. Даже за сбор информации любознательный гражданин может поплатиться тремя годами тюремного заключения. Самыми дисциплинированными в плане соблюдения конфиденциальности являются японцы. В Японии нет какого-то специального закона, регулирующего этот вопрос, но утечка при этом минимальна. В фирмах действуют очень строгие правила внутреннего распорядка. Кодекс поведения служащих. Да и не только правила а также годами сложившиеся традиции, согласно которым японец отдается своей работе, как семье, и никому и в голову не придет поделиться внутрисемейными заботами с чужаком. Ну а самыми предприимчивыми оказались китайцы. У них конфиденциальность поставлена на коммерческую основу. Существуют специальные фирмы, которые обеспечивают клиентам сохранность информации. В России закона о коммерческой тайне нет. Он готовится но уже довольно долго и пока безрезультатно. Прежде чем давать какие-то рекомендации по безопасности бизнеса и деловому этикету, неплохо бы выяснить, что, собственно, подразумевает понятие «коммерческая тайна». Это преднамеренно скрываемые по коммерческим соображениям экономические интересы и сведения о различных странах и сферах профессионально-хозяйственной, управленческой, научно-технической, финансовой деятельности фирмы, охрана которых обусловлена интересами конкуренции и возможной угрозой экономической безопасности фирмы. В будничной рабочей жизни коммерческая тайна проявляет себя через коммерческие секреты. Это те же сведения, но имеющие материальное воплощение, оформленные в виде документов, схем изделий. Вот со всем этим хозяйством следует обращаться предельно осторожно. Допустим, вы поехали за рубеж на переговоры или по трудовому соглашению, где в любом случае везете с собой всякие важные бумаги, От суперсекретных доличных типа резюме. Что тоже может стать предметом промышленного шпионажа. Не оставляйте документы в гостинице. Не болтайте с первым встречным, например, соседом в самолете. Лучше не пейте в новой компании, если знаете за собой грешок разбалтываться после рюмочки. Если вы едете на международную конференцию, симпозиум или что-то в этом роде, хорошенько обдумайте свое выступление и ответы на всевозможные вопросы. На таких мероприятиях, как правило, присутствуют профессиональные ловцы информации. Вы, к слову, упомянули о каком-то там козове, а через пару дней весь рынок в курсе, что вы разрабатываете новую модель машины. Вообще-то соблюдать конфиденциальность относительно путешествующей с вами информации надо начать еще до переговорного процесса. Не стоит для первого же знакомства с предполагаемым партнером готовить полный пакет документов с подробным описанием проекта, планом работы, производственными характеристиками. Пока вы не перейдете к конкретным переговорам с уже выбранным партнером, пока не определитесь в целях, не получите подтверждений и серьезности намерений другой страны, все карты раскрывать не стоит. Шпионаж в процессе переговоров очень развит, к примеру, во Франции. Поэтому не удивляйтесь, если ваши французские партнеры ходят сначала вокруг да около – это их мера безопасности. Если вы беретесь, наконец, за важное дело – разработку для вашей фирмы мер по защите коммерческой тайны, необходимо обосновать целесообразность засекречивания определенной деловой информации. В первую очередь выделяется информация, утечка которой может привести фирму к банкротству. Это строго конфиденциальная информация в мире бизнеса – know-how. Конфиденциальной информацией относятся и сведения о перспективах развития фирмы, ее клиентах, сроках и сумме кредитования. Огласка этих сведений, конечно, краху не приведет, но может на какое-то время лишить устойчивой прибыли. Не подлежит огласке информация, раскрытие которой может быть сопряжено с неблагоприятными последствиями – адреса руководителей и сотрудников фирмы, номера домашних телефонов, текущие планы работы, информация о конфликтных ситуациях в коллективе и тому подобное На Западе все вышеперечисленное, дело само собой разумеющееся. У нас, увы, нет. Любим мы поболтать за жизнь, обсуждая проблемы свои и чужие. Не стесняемся поделиться своими наблюдениями и размышлениями с ближним и дальним на улице, в кафе, в лифте, набитым сотрудниками других компаний. Так что прежде чем поднять телефонную трубку и пуститься в дискуссию, прикиньте стоимость того, о чем пойдет речь, а также необходимость упоминания всего того, что вам известно и что вас волнует. Выезжая на работу за рубеж – и не зная элементарных норм защиты информации, легко попасть в неприятную ситуацию от испорченных отношений с коллегами и вплоть до краха всех ваших начинаний. В нашей стране поступление на работу фиксируется только заявлением о приеме и соответствующим распоряжением. За границей работник, речь идет, конечно, не о сезонных сельхозработах, рассказывайте о ваших бананах кому хотите, должен подписать еще и соглашение о неразглашении, коммерческой тайны при уходе из фермы – соглашение о прекращении работы, в котором может быть указано, что вы не имеете права говорить то-то и делать то-то, связанное с должностью, которую вы занимали от 3 до 6 месяцев. Кстати, добрый совет. Не стоит при вступительном собеседовании выказывать слишком много знаний по разным специальностям и даже слишком углубленные, больше тех, которые требуются, по своей. Это называется излишняя квалификация. И таких новых сотрудников опасаются – Зачем это он с такой подготовкой системного аналитика к нам, водителям, устраивается? Может быть, это уловка конкурентов? Соответственно, если у вас своя фирма, остерегайтесь брать на работу людей с излишней квалификацией. Что касается отношений не с фирмой, как с организацией, а с конкретными людьми, необходимо запомнить несколько основных правил. Во-первых, все разговоры о зарплате, финансовых отчислениях на любые производственные нужды – тема закрытая. Сотрудники одного отдела, как правило, не знают, сколько получает их коллега. Если вы сидите в одной комнате, это еще не значит, что все, что делается вокруг, – в вашей компетенции. Никаких вопросов о том, чем заняты другие. Кто позвонил, кто какое задание получил, кто куда поехал – это тоже довольно конфиденциальная информация. Также конфиденциальной информацией принадлежат любого рода переговоры с вашим прямым начальником. Защита деловой информации особенно важна в наше время – когда информация является главным стержнем развития экономики. Известно, что четырехкратное увеличение объема информации ведет к удвоению производства. Поэтому уже сегодня ее обработкой заняты 75% служащих США, 80% служащих Японии. Мировая практика показывает, что утрата 20% информации приводит к разорению фирмы в 60 случаях из 100. Постарайтесь не разориться.